и решили принять Василия Ивановича в партию. Он к Котовскому. Помоги, что говорить на партсобрании? Ну, как? Там тебе будут вопросы всякие задавать. Ты выучи устав, программу, да газету «Правда» почитай. Если совсем достанут, я подскажу. Но на следующий день собрания задавали Василия Ивановича разные каверзные вопросы. Он на все ответил. Председатель. Пусть Василий Иванович скажет, какие документы выдает партия своим представителям. «Василий Иванович, тык-пырк-забыл?» Котовский тихонько подсказывает. «Мандаты! Мандаты!» «Василий Иванович, да сам ты хрен лысый, понял?»